149. Вернувшись из поездки к Палатину, Мии и Мунку пришлось поехать в отель юртон и они поднялись в переговорную на пятом этаже. халворсон из Крипуса вел себя загадочно и показался человеком, который любит командовать. Мунку, конечно, на это было совершенно наплевать. «Слушайте, я срать хотел на то, что там у вас происходит. Мы по уши заняты расследованием убийств «Даем вам максимум полчаса, идет?» После этого холворсон укоротил свой нрав. Пробурчал что-то про общие интересы что это будет полезно для всех сторон. И можно ли обсудить это где-то еще, кроме участка? Очень чувствительная информация, ничего не должно утечь. Монк нашел выключатель и впустил всех в комнату, где пятеро полицейских расселись за круглым белым столом. «Итак», — начал Халварсон, — «понимаю, что для вас это неожиданно, и у вас очень серьёзная ситуация, но и у нас тоже, поэтому не было никаких других вариантов, кроме как срочно вмешаться и сообщить вам, что происходит». Он кивнул нидерландцу и Макларану из Интерпола. Дальнейший разговор происходил по-английски. Халворсон не стеснялся грубых формулировок, но он явно знал свою работу — Он говорил прямо и чётко и сразу перешёл к делу. «Пять лет мы в Крипасе сотрудничали с нидерландской полицией Интерполом в операции под кодовым названием «Север». Нидерландец достал папку из своего дипломата и подвинул её Халварсону. Тот разложил на столе множество фотографий. Мия, сидевшая у противоположной стены, встала, подошла ближе, выдвинула стул и с любопытством посмотрела на снимки. «В деле много ответвлений. Речь идёт о деятельности международного картеля с плантациями в Боливии и фабриками во Вьетнаме. У нас есть причастные к отправке и производству из этой большой и пока что хорошо замаскированной организации с главным офисом в Роттердаме. Но мы, конечно, сфокусировались на северном следе, то есть на Норвегии, и прежде всего в связи с этим человеком». Халверсон положил на стол новый снимок. «Якоб Валстед?» — спросила Мия. Халварсон продолжил. «Это не его настоящее имя. Его зовут Джон Грен, и он давно уже на нашем радаре. Несколько лет назад мы вычислили его в Швеции и все время следим за ним. Сейчас он находится в доме на южной стороне острова, откуда управляет норвежской частью операции». «Свидетели Свингена?» — спросил Мунг по-норвежски. Мия кивнула. «Естественно, у нас есть список всего, что в обороте, и наше внимание привлекло зарегистрированное изъятие маленькой партии того, что распространяет этот картель», — продолжил Халварсон. «Экстади, амфетамин, кетамин», — вставил Макларен, с модными названиями «Скайуокер», «Инфинити». монк посмотрел на Мию, и та подтвердила. «Ему помогает этот человек», — Халверсон показал новую фотографию. «Стив Мур, по происхождению англичанин, но уже довольно долго живёт в Норвегии. Мур отвечает за ввоз и распространение. Мы также думаем, что он участвует в... Ну, как бы это назвать? Маркетинге продукции. Мы давно обратили внимание, что некоторые названия, которые они дают своим товарам, — норвежского происхождения». мунк сразу же узнал его. «Стив». Тот, кто встретил его на прекратившей существование норковой ферме около церкви. «Видимо, они решили, что это место — идеальное прикрытие», — продолжил Халварсон. «Пустынно, тихо, прямо у моря. Корабельный трафик. Легко завести товар. Они перевозят вещества под видом рыбы. И по земле, и по воде». «Идеальное решение вопроса. Остров кишит рыбными предприятиями. У преступников большие корабли, которые встречаются в открытом море с быстроходными лодками, и те доставляют товар на берег». «Это важно для нас, потому что...» — спросил мунк «Мы заметили вас прежде всего потому, что вы разнюхивали в базах данных информацию о якобе Валстадте». Хоть это и псевдоним, мы специально выложили его в базы, чтобы посмотреть, проявит ли кто-то, имеющий к ним доступ, интерес к этому имени. «Есть ли у него сообщники внутри системы?» — спросила Мия. «Именно. Не вдаваясь в подробности, скажу, что мы раскрыли целую коррупционную сеть в полиции, как в Нидерландах — он кивнул на Дебойера — так и в Германии». «И, конечно, была велика вероятность, что и в Норвегии есть то же самое. Мы пошли по следу в базе данных некоего...» Он бросил взгляд на макларана «Габриэля Мёрка», — сказал сотрудник Интерпола. «От него вышли на вас», — продолжил Халварсон. «Я так понимаю, что он работал у вас до недавнего времени». Он посмотрел на Мунка, и тот кивнул. Ранее мы видели, что Валсте упоминался в деле об исчезновении мальчика. Валстет есть в базе Крипаса, на персонаж малозначимый, просто свидетель. "Да", произнёс Мунк. «Далее ли та конфискация. Партия небольшая, но канал поставки связан с нашим расследованием. И вы ведь по тому же делу здесь. Так, в субботу убили девочку, у которой нашли таблетки, и теперь новая жертва. Всё верно." — сказал монк «Вот именно. Мы далеки от завершения этого дела. Нужно прояснить ещё множество моментов, но, учитывая новые обстоятельства, мы решили действовать немедленно. Начало операции назначено на ближайший четверг на пять часов утра». «На послезавтра?» — спросил монк «Да», — ответил Халварсон. «Лично я бы начал уже сегодня, но нужно время на последние приготовления». «Естественно, мы непрерывно следим за подозреваемыми, и изменений в их привычном поведении пока не было, так что я надеюсь и верю, что мы успеем». Халворсон посмотрел на Мунка и перевёл взгляд на Мию. «Вопросы?» «Что будем делать, если нам понадобится кто-то из них?» спросил монк «Валстед и Мур?» «Да». «Конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам, но я предполагаю, они моментально замолчат. Мы полагаем, что адвокаты приедут очень быстро после помещения их в следственный изолятор. Вы хотите узнать у них что-то конкретное? Ещё раз, я так понял, что вы не считаете, что убийство девочки как-то связано с её причастностью к распространению наркотических веществ, что у вас в поле зрения другие факторы». Он сложил руки на стол и посмотрел на следователей. монк раздраженно покачал головой. Он не любил раскрывать карты, но вынужден был по требованию главного офиса в Грёнланде каждый вечер писать отчёты, которые отправлялись в базу данных, и любой вышестоящий начальник мог рыться в его делах, сколько вздумается. «Нам нужны отчёты, Мунк», В созданном Мунком отделе на написание отчётов было наложено строжайшее табу. «Ни слова в эфир, пока дело не будет раскрыто». «Или», — сказал Халварсон, когда Мунк не ответил сразу. «Факторов немало, но полностью исключать это как мотив мы не можем, особенно теперь, когда стало известно о масштабах происходящего». «Мы всё ещё ищем мальчика», — добавила Мия, — «юнатана. Может быть, его исчезновение тоже как-то связано со всем этим». «С поставкой наркотиков?» — спросил Халворсон. «Это лишь теория, но присмотреться к ней стоит непременно». «Ладно», — сказал Халворсон. «Мы поможем вам, чем сможем, но, конечно, сфокусируемся на своей части операции». «Начало в пять часов утра в четверг. До этого очень важно. Я повторяю, это приказ, чтобы не было утечек информации». «Окей?» Он снова посмотрел на Мию с Мунком, словно теперь они члены его команды. «Здесь только мы», — ответил монк «Всё будет в порядке». «Хорошо», — Халворсон поднялся. «Тогда, полагаю, на этом закончим. Спасибо за уделённое время». «Удачи в работе!» Халварсон кивнул и прошёл вперёд коллег к лифту. монк вытащил сигарету из пачки и вышел на веранду. «Вот, значит, как!» — тихо произнесла Мия. «Кажется, мы попали в осиное гнездо», — монк закурил. «Похоже на то». «Склоняешься к этой версии» что мальчик стал свидетелем чего-то? — Не знаю, — медленно проговорила Мия, уйдя на мгновение в свои мысли. — Ладно, — сказал Мунг, — давай уступим им место, а потом посмотрим, надо ли будет прийти на допрос. Мия кивнула. — Что? — спросил Мунг, затянувшись. Она покачала головой. — Нет, я просто... «Палатин?» «Что-то там не так, правда?» «Хочешь вернуться?» Она покачала головой. «Не обязательно. Я про религию. Вся эта символика на стенах навела меня на мысль. Возможно, мы очень сильно ошиблись». «Так, насчёт чего?» бейби Щёёге». Она посмотрела на него. да «Рита из криминалистов упомянула кое-что, чему я не придала значения. А зря». «Что именно?» «Она сказала, что там была точка». Мия отвела взгляд в сторону. «Точка?» «На чашке». Она увидела маленькую отметину после слова «бэйби», похожую на точку. «А можно чуть меньше шифров». Вздохнул монк и затянулся. «Да, сори, я просто...» «Как с этим связан Виктор Палатин?» «Нет, не знаю. Просто вся эта религиозная ерунда. Блудница — слово редкое, согласен?» «Да, но...» Она посмотрела на него серьёзным взглядом. «В каких контекстах ты слышал его раньше? Только в религиозном, верно? Блудница. «Вавилонская блудница». «Чёрт», — сказал монк «Вот-вот. Не думаю, что имелось в виду «бэйби». Я думаю, это сокращение от «бэбилон». Игра слов «бэйби» в переводе «ребёнок» совпадает с сокращением от «бэбилон». «Вавилонская». Преступник оставил нам послание. «Твою мать, Мия! Ты уверена?» «Думаю, да. Она ведь не была беременна, так?» «Так откуда Бэйби?» «Нет, должно быть, это Вавилонское». «Просто потрясающе, Мия!» — улыбнулся Мунг. «Сто процентов!» «С чего начнём, как считаешь?» Она покачала головой. «Не знаю точно. Наверное, всё-таки придётся вернуться к палатину, поговорить с монахинями, действительно ли он был у них на выходных». «Отправлю Луку незамедлительно». Мунг затушил сигарету в пепельнице и пошёл за телефоном. На дисплее сообщение от Лиллиан. «Позвони мне».